Глава 1189. Отец не должен погибнуть. Все поражённо наблюдали, как Манхау ударил руками по земле. Из него вырвался кровавый туман, его аура ослабла. Но конечный результат по-настоящему впечатлял. Иллюзорная сеть задрожала и немного отступила. Отцу Манхау осталось продержаться всего 60 вдохов. После этого обозначенный императором срок подойдёт к концу. Манхау знал, что огромная сеть использовала против него не всю свою силу а лишь её крохотную часть Магическая формация хотела убить только практиков царства Дао, проникших на планету Южные Небеса. Ради этого клан Ли пожертвовал собой. Для практиков мира горы и моря магическая формация давала определённый уровень защиты, однако после нарушения законов магической формации фан сю на него обрушилась эта чудовищная атака. Когда магическая формация отступила, до конца осталось ещё 60 вдохов. Для Манхауза брежел луч надежды, но тут магическая формация внезапно разгорелась ярким светом и вновь полыхнула жаждой убийства. Манхаус сумел разглядеть образы множества фигур, скрытых в сети. Все с железной решимостью толкали формацию вперёд. Она опускалась вниз с невероятной скоростью. Даже с четвёртым фруктом Нирваны Манхаус оказался бессилен дать ей отпор. Более того, фрукт Нирваны внезапно по своей воле покинул его лоб. Задрожав, он попитался назад. Сеть прошла сквозь него и накрыла фансю Фэна. Броня Холодец завибрировала, но не смогла долго сдерживать такой напор, что до Фанси Фэна в его поглощении крови наступил критический этап, поэтому он не мог двигаться. Холодец постепенно сдавал позиции, как только он не выдержит, сеть доберётся до Фанси Фэна. Тогда-то её жажда убийства достигнет Крещанда и мгновенно уничтожит тело и душу Фанси Фэна. «НЕТ!» С кровавыми слезами на щеках гневно закричал Мэн Он вскинул правую руку над головой и указал пальцем на небеса, Капля крови Парагона внутри него загудела. Он послал призыв в Солнцу и Луне Мира, Горы и Моря, которые в ответ завибрировали. Луч света за мгновение прошёл пустоту и ударил в огромную сеть. Он использовал силу Мира, Горы и Моря, дабы противостоять магической формации. Воздух сотряс Рокот, когда луч света заставил сеть задрожать и отступить немного назад. Дело было не в слабости Мира, Горы и Моря, а в самой планете Южной Небеса и её магической формации, которую создал своей жертвой клан Ли. Сила мира, горы и моря просто не хотела уничтожать её. Да и сам Манхао не хотел разрушать её без абсолютной необходимости. Он восхищался клоном Ли и уважал их магическую формацию, но сейчас решалась судьба его отца. Для Манхао семья всегда стояла на первом месте. После удара солнца и луны сеть задрожала и отодвинулась от Фанси Фэна. За эту только Манхао пришлось дорого заплатить, куда больше, чем во время кризиса в мире сущности ветра. Тогда он использовал эту силу для убийства чужаков, но сейчас заставил мир горы и моря навредить самому себе. Поэтому цена такого приказа была значительно выше. Из его рта текла кровь, но глаза были прикованы к уменьшающейся сети. Его отца трясло, поглощение крови явно достигло апогея. Сейчас в голове Мэнхэу не было ничего, кроме желания не дать своему отцу погибнуть. «Власти моего имени!» – мысленно закричал он. «Я приказываю миру горы и моря снизойти!» Один взмах пальцем, и над Фан появились иллюзорные горы и моря. Никто не мог их видеть, за исключением удивлённого императора Тан. Когда они начали опускаться вниз, Манхао задрожал. Его халат промок от крови, сознание затуманилось, но тут его глаза ярко засияли. С началом нисхождения горы и моря Фан Сюфен перестал дрожать, а сеть остановилась. К сожалению, жажда убийства сети стала ещё сильней. Гора и море не хотели переходить в полномасштабную конфронтацию, Огромная сеть прошла сквозь них, и вновь приблизилась к Фанси Фэну. Казалось, будто магическая формация Южных Небес не исчезнет, пока не убьёт Фанси Фэна. Его глаза резко открылись, и он с теплотой посмотрел на Манхао. «Хауэр, позаботься о матери и сестре!» Со вздохом попросил он. «Хоть ты ещё и молод, теперь ты глава семьи. Отныне не будут полагаться на тебя». «Отец!» – закричал Манхао. Его волосы посидели, а сам он превратился в мешок с костями. Но он был сосредоточен только на одном – в своём желании спасти отца. Оно не только не уменьшилось, наоборот, загорелось с новой силой. «Отец, ты не умрёшь! Вторая гора – ко мне!» С рокотом Вторая гора и море навалились на огромную сеть, а безумевший Манхау взмахнул пальцем, отчего кровь парагона в его теле вновь забурлила. «Третья гора!» Над Фанси Фэном возникла Третья гора и море и принялось сражаться с магической формацией Южных Небес – С сеть вновь была вынуждена отступить. Призвав к себе на помощь три горы и моря, Мэнхэу достиг предела контроля крови Парагона. Его трясло, плоть разрывали порезы, он достиг предела. Его отцу надо было продержаться ещё 20 вдохов. С грохотом сеть миновала горы. Когда осталось всего 10 вдохов, последние горы и море исчезли. Жажда убийства клокотала в ней словно бурная река, К этому моменту Холодец уже не мог помочь. Похоже, Фан Сифана вот-вот должна была уничтожить сеть. Он серьёзно посмотрел на Манхау и крикнул ему. «Хао хватит! Это мой выбор! Родители должны жертвовать собой ради детей, а не наоборот! Тебе не надо меня спасать! Отступись!» Фан Сифан выглядел предельно серьёзно, но его сердце сжималось от боли. Его горечь в десятки раз превосходила горечь Манхау. Он не хотел погибать или как-то навредить Манхау, «Более того, он был готов на смерть, лишь бы избежать этого». Манхао был настроен крайне решительно. Проигнорировав слова Фанси Фэна, он послал Иссанцию Божественного Пламени, не море пламени, а настоящую ауру Иссанции. Эта аура могла стать аурой Дао. Манхао выпустил всю эту ауру, от чего то взорвалась всей своей силой. В то же время он встал между отцом и сетью, широко разведя руки в сторону. Он использовал своё тело и ауру Дао как щит на пути сети, Этим он пытался выиграть отцу несколько драгоценных вдохов. Сеть задрожала, накрыв Манхау и Фан Сюфена. Защищая отца, Манхау взял на себя 60% атаки, оставив Фан Сюфену 40%. В этот момент вспыхнула жажда убийства. Фан Сюфен закашлялся кровью, его душа находилась на грани уничтожения. В этот раз сеть не прошла сквозь Манхау. Из-за ауры Дао она из бесплотной приобрела материальную форму. Из его рта брызнула кровь, в глазах потемнело. Манхао уже чувствовал холодное прикосновение смерти. В его угасающем разуме возникли образы матери и сестры и ещё одной женщины – Сюи Цин. Его переполнили сожаления, и он хотел что-то сказать, но не мог. Мир перед глазами начал темнеть. «Хао Эр!» – безумно закричал Фан Сюфен. Он вскочил на ноги, как только закончились десять вдохов, капля крови клана Ли полностью растворилась в его жилах. Именно за это боролся Манхао. Если бы не он, момент самого грандиозного успеха Фанси Фэна стал бы последним в его жизни. К этому времени Император Тан закончил подготовку даосской магии и незамедлительно её использовал. Огромная сеть, которая так полностью не разрубила Манхао, замерцала, а потом исчезла. С этого момента магическая формация Южных Небес официально дала Фанси Фэну своё одобрение. Фанси Фэн успешно вступил на Дао, но какой чудовищной ценой. Его серьёзно ранили, к тому же эта рана была совсем непростой. Хоть она и поддавалась излечению, на полное восстановление уйдут месяцы постоянной медитации. За это время ему нельзя будет себя перегружать, иначе ранения усугубятся и уже не могут быть исцелены. Вот только Фан Сифона не заботил о собственном состоянии, он подхватил Манхау на руки, при виде бледного и израненного сына у него на глазу навернулись слёзы. «Поздравляю, пап!» Пробромотав эти два слова... Мэн Хао погрузился в кому. Мэн Хао не знал этого, но весь клан Фан был мобилизован, чтобы помочь ему прийти в себя. Фан Йин Сю и Фан Шоу Дао делали всё, что могли. Даже патриарх первого поколения прислал на помощь Частицу Божественной Воли. Однажды его даже навестил Шуй Дну Лю, правда никто не знал о его визите. Он подошёл к кровати, и явно впечатлённый, и посмотрел на лежащего Мэн Хао. «Так для людей, изменивших свою судьбу, возможно всё». В его глазах разгорелся странный огонёк. Простояв у кровати, ещё какое-то время он ушёл. Его приход и уход не почувствовала ни одна живая душа. Император Тан тоже навестил Манхао. В его сердце бушевали эмоции, но он не позволил им отразиться у себя на лице. Он никому не сказал, никак видел Манхао, призывающего горы и моря, никак почувствовал на нём ауру магической формации южных небес. Произошедшее серьёзно повредило не только тело Манхао, но и его разум с душой. Побывав одной ногой в могиле, ему требовалось значительное время на восстановление С помощью всего клана Фан исцелить его раны было возможно. Его держали в безопасности в родовом особняке клана Фан на планете Южной Небеса. Его сестра, мать и отец постоянно находились у кровати, лежащего в коме Мэнхэу, и заботились о нём. Вскоре пришло время грандиозной коронации главы клана. Члены клана, а также Мэн Ли, наконец, убедили Фан Сифона больше не откладывать церемонию. Хоть он и был главой клана, глубоко в душе он считал, что не может сравниться со своим сыном. Наконец наступил день грандиозной церемонии.